Глава 20 Заполучить Цуминдзян Желания сторожить у великого разлома еще несколько дней у Джухуэй не было. Чем больше он вкладывался в бездну, тем сильнее казалось, что та зовет к себе. Бурлящая инь меняла цвета, напоминая радугу, а ее аура то густела, превращаясь в плотные облака, то редела, обращаясь в рваный туман. А где-то в самом центре этого скопления Джухуэю мерещилось сияющее, словно полуденное солнце, раскаленная до бела звезда. Она-то и призывала к себе, тихо нашептывая, а иногда напевая неясные слова. Такие, которых не слышало человеческое ухо и которые не приходят на ум живым. Чем дольше он здесь находился, тем ближе становились воспоминания, мимо воли, вызывая присущую всем асурам тоску по дому. К закату пятого дня Джу Хуэй вспомнил бой у главных ворот девяти сфер. Господину передали слова нефритового императора. До падения небесного города оставалось всего несколько часов. Но, получив то сообщение, глава клана Осило приказал остановиться, вложил меч в ножны и передал его оруженосцу. После чего ушёл к подножию пика пустоты в одиночку. Джухуэй некоторое время следовал за господином издалека, не смея приблизиться, и видел, как навстречу прибыл нефритовый император. Они говорили совсем недолго, но непобедимый темный владыка вдруг достал дьявольский цинь и, отодвинув его от себя ногой, преклонил колено. А следом объявились небесные войны. На господина набросили сеть для ловли демонов и увели прочь. Джу Хуэй хорошо знал, такой слабый артефакт не удержит главу клана Осело, а значит, тот подчинился по собственной воле. То был последний раз, когда он видел господина во время войны хаоса. В скором времени девять сфер объявили о казни великого грешника и самого злобного в трех мирах демона. Среди генералов клана тогда не осталось единодушия. Одни предлагали незамедлительно атаковать небесный город, другие — отступить и сохранить Осело. Разногласия не привели ни к чему хорошему. Ночью небесное воинство осадило лагерь, выжившие бежали к пику пустоты. А покорившиеся воле нефритового императора поселились в пустынном крае, избрав своим правителем бывшего генерала и правого советника Асуров Шанлиу. В том же последнем бою бесследно исчез духовный меч темного владыки. Встряхнув головой, Джу Хуэй отогнал воспоминания и с тоской посмотрел на садящееся за горизонт солнца. Теперь великий разлом казался еще непрогляднее, а воздух, поднимающийся из него, выглядел морозным. Если так дальше пойдет, он быстро размякнет сердцем и погрязнет в прошлом нельзя бездействовать. Джухуэй вынул из-за пояса управляющую душами и наиграл короткую мелодию. Теперь осталось дождаться ответа. Цзинь, нынешний управляющий дворца Шантянь, не отличался смелостью или силой духа, но зато был находчив и достаточно умен, чтобы столетиями не попадаться лишний раз на глаза дяди императора. Как известно, Юйцзэмин со дня появления молодого небожителя в небесном городе смотрел на него искоса. Позорный провал Сяо Сэ на экзамене отчасти делал рук Юйцзэмина. Зная о слабых духовных корнях юного претендента, он предложил усложнить испытания. Однако Хун Сан Юнь вступился за экзаменуемого перед императором. Так Сяосе поселился во дворце Шантянь, очутившись на недосягаемой для большинства младших чиновников высоте, а потом занял место его осмотрителя, получив пост управляющего. Джухуэ, хотя и не доверял обитателям девяти сфер, но считался Цзинина достойнее остальных. Трусость не самый мерзкий порог для небожителя. «Куда хуже предателя, улыбающиеся тебя в лицо и называющиеся побратимами. Если бы он только мог дотянуться до нефритового императора и отомстить за господина». Джухоэс с досадой плюнул в великий разлом, тот разразился в ответ целым снопом искр. «Вот же злобная дыра!» Процедил он сквозь зубы, едва увернувшись от неожиданного фейерверка. «Достойный сосед у девяти сфер. Лучшего эти полубоги не заслуживают». У зала для хранения магических артефактов оживленно щебетали младшие небожительницы из низшей прислуги дворца Шантянь. Каждая держала по коробке, набитой чем-то тяжелым, но при этом никто не ставил неудобный груз на дворовую плитку. «Пополнение для зала артефактов», — догадался Сэдзинин. Он по привычке расправил на себе мантию и неспешно вышел из-за угла. «Управляющий Сэ!» — воскликнула одна из дев. «Приветствуем управляющего Сэ!» Присоединились к ней другие небожительницы, дружно кланяясь. Как они при этом умудрялись ничего не выронить из рук, для Сет-Зенина осталось загадкой. «Тише, барышни! Разве можно так шуметь? Его величество отдыхает!» «Простите!» Начали было девы, но Сет-Зенин приложил палец к губам. Не нужно оправдываться. Лучше следуйте за мной». Он провел небожительниц через боковую дверь, используя собственный ключ. В зале артефактов дворца Шантянь висел полумрак. Все окна здесь закрывали бумажные перегородки. Вдоль стены посередине традиционно стояли высокие деревянные полки, забитые коробками разных размеров и свитками. Сэдзенин забрал новые артефакты у ближайшей девы и аккуратно понес к дальней полке. Установив коробку, он поправил торчащий из нее свиток. Интересно, что принесли на этот раз? Незаметно приоткрыв свиток, управляющий пробежался по короткому тексту взглядом — Он часто так делал, В тайне изучал артефакты и древние тексты в надежде заполучить нечто, помогающее в совершенствовании. Слабые духовные корни не позволяли догнать сверстников, попавших на девять сфер одновременно с ним, не говоря уже о более талантливых старших небожителях. Обида на дурную карму всегда жила в его сердце. Почему одни прилагают небольшие усилия и становятся великими, а такие, как он, вынуждены годами взращивать в себе надежное духовное основание. В чем здесь справедливость небес? Свиток кратко описывал кровавую технику клана Сюло. Сэдзанин замер от удивления. Кто придумал хранить настолько греховную запись во дворце императора? Он поспешно свернул бумагу и оглянулся. Девы в полголоса спорили о одной из полок, не обращая на него никакого внимания. «Хорошо, очень хорошо». Ему в голову пришел настолько дерзкий план, что ладони вспотели от волнения. Теперь он сможет потребовать нечто стоящее взамен освобожденного дьявольского меча, ведь трудящийся достоин награды. Увиденное в свитке не давало покоя Сэдзанину до самого вечера, пока он не расслышал за окном тоскливую, поющую дидзи. Джухой просил его поторопиться. Пришлось прогуляться до самого дворца Дафан. Белокаменные стены и ворота здесь тщательно охраняли небесные войны. Бог войны в очередной раз показал всем, кто в городе значимее и старше остальных. Сэ Цзэнин уже собрался пройти мимо, когда заметил Фан Синюня, который гулял в саду, разбитом у дворца Дафан, и приветливо помахал рукой, привлекая его внимание. Старший ученик Лю Джэнь, юноша общительный и негордый, вот и сейчас он без промедления вышел и заговорил первым «Фан Синюнь, приветствую управляющего Сэ». К чему эти церемонии, Дашисюфан? Сэдзенин поспешил перехватить его за руку, не позволяя отвесить поклон. Дворец Шантяни, дворец Дафан принадлежат ближайшим родственникам. Следовательно, и мы с тобой, в некотором роде, близки. «Можно и так сказать?» — согласился Фан Синюнь. «Ты меня искал, управляющий Сэ?» «Я беспокоюсь о его величестве, Дашисюфан. Вернулась ли владыка-страж?» «Нет. Дашисюфан, не можешь помочь вместо неё?» Сэдзэнин с надеждой ухватился за рукав Фан Синюня. «Хочу взять несколько духовных камней из белого источника для его величества, но у меня нет разрешения от бога войны, а здесь повсюду его войны». Фан Синюнь с видимым недовольством покосился на страже в тяжелых доспехах. Сэдзинин его прекрасно понимал. «Кому понравятся чужаки в родном дворце? Бог войны приступил все границы приличий». Как только владыка-страш вернется на девять сфер, жди очередной маленькой войны между дворцами Даффан и Гуанхуэй. Учитывая, что его величество без сознания, скандал получится особо громким. «Давай проведу тебя к источнику, управляющий Сэ», — предложил Фан Синюнь, — «тогда не придется обращаться к богу войны». «Буду признателен, Фан. Ты же знаешь, уважаемый бог войны меня не жалует. А просьба — это частного порядка». «Знаю». С понимающей улыбкой ответил фан Синюнь, Пойдем со мной, я помогу. Нет ничего важнее здоровья Его Величества». Они прошли через ворота Дворца Дафан, пользуясь яшмовой биркой Синюня, после чего первый ученик Люин Жень отвел его к широкому бассейну с бортиками в форме лепестков распустившегося лотоса. Запада в него впадал почти неприметный внешне, но очень громкий ручей, доставляющий сюда из глубин небесного города молочно-белые воды. Там, где ручей вклинивался в спокойные недра бассейна, бурлил и кипел небольшой водопад, а под ним блестели в свете восходящей луны белые кристаллы, напоминающие снег или сахарные головки. Из духовных камней здесь образовалась небольшая горка, притягивающая взгляд не хуже самого дорогого нефрита. «Прошу, управляющийся, можно войти в источник? Хочу выбрать самые крупные камни». Фан внул. кивнул. И тогда Сэдзинин разулся, снял мантию и, подоткнув за пояс подол шиньи, забрел воду, не обращая внимания на промокающие штаны. Первый ученик Лю джей не выглядел удивленным. Все в небесном городе знали — совершенствование управляющего Сэ слишком слабо, чтобы позволить тому управлять духовными камнями на расстоянии. Понаблюдав некоторое время за старательно перебирающим кристаллы Сэдзинином, Фан Синюнь поскучнел. Управляющий то и дело отдергивал руку и дул на пальцы, тщетно пытаясь согреть их. Белый источник не просто холоден, он леденящий студен, как всякое средоточие энергии инь. Относительно уютно в нём себя чувствуют лишь редкие счастливчики, носители ян, как сама Лю жень Хотя обе силы противостоят друг другу, при должном мастерстве совершенствующегося белый источник способен исцелять, нормализуя течение внутренней ци. Управляющий сэ, давай я помогу тебе. Нельзя, дашисю Фан. В чем тогда мое благое намерение, если я использую чужие силы, чтобы сделать подношение Его Величеству? Поразмыслив, Фан Синюнь, согласился: Ты прав. Он немного помолчал, напряженно посматривая на звезды. Спешишь, Дашисюн Фан, участливо поинтересовался Сэ Дзенин. Мне право, неловко за свою неуклюжесть. Нужно наведаться к великому барьеру. У него сегодня младшие фан Синюнь оторвался от созерцания колючих звезд ты ведь найдешь выход сам управляющий с разумеется сдзенин выудил из воды очередной кристалл и рассмотрел его на свету тогда держи мою бирку круглая яшма с выбитым на ней девизом дворца дафон пересекла разделяющие их расстояние ложась сзеину на мокрую ладонь с ней тебя выпустят из дворца отошлешь ее назад когда закончишь и доберешься к себе Хорошо, Дашисюн Фан. О том не переживай. Сэдзанин проводил удаляющегося Фан с синюним взглядом и с облегчением выдохнул. Провозившись с кристаллами еще некоторое время, он отобрал пять самых крупных и вышел из бассейна. Удалив воду с помощью заклинания, управляющий привел в порядок одежды и тихонько побрел к дворцу Дафан. Белоснежное здание лениво дремало, всматриваясь в бесстыжие яркие ночные звезды под слеповатыми окнами, лишенными света. Вокруг разлилась тишина и покой. Хозяйка этого дворца не любила суету, поэтому набрала мало прислуги, а количество ее учеников вообще было смешным. Не считая Фан Синюня, охране великого барьера обучалось еще четверо способных младших небожителей. Сэдзанин с некоторой опаской обошел дворец. Сумеречный зал, хранящий демонические артефакты, оказался запертым. Он извлек из-за пояса небольшой рубин и прошептал над ним заклинание. Камень послушно растаял, превратившись в каплю цвета голубиной крови. Садзанин послал ее в сторону двери и тут же заспешил к выходу из дворца. Остальное не его дело. Если Джухуэй ошибся, он не желает нести за это ответственность. Воины, охраняющие центральные ворота, лениво проверили бирку в его руках и расступились, давая дорогу. Смотри, сколько духовных камней унес! Заметил кто-то из них, все надеется на Второе Вознесение. Бесполезный, но с амбициями. Согласился другой, как только его терпят во дворце Шантянь. Сэдзанин почувствовал, как щеки обдало жаром. Сколько раз слышал за спиной нечто подобное. Пора привыкнуть, но он все равно краснеет, словно смущенная девица. Представив, как вызывают злословящих воинов на бой, Сэдзанин горько усмехнулся. Все это мечты, которые никогда не осуществятся. Он перестал улыбаться, чувствуя нарастающую в душе боль. Слабые духовные корни для любого даоса как приговор. Но однажды его пожалел великий бог войны Хун Сан Юнь, позволив стать кем-то значимым в небесном городе. Может быть, он еще раз окажет милость такому ничтожному младшему небожителю, как управляющий дворца Шантянь, и вступится за его честь. Огромная наглая луна бесстыдно нависла над девятью сферами, едва не касаясь оголенным боком золочёных крыш дремлющих дворцов. Джухуэй смотрел на нее не моргая до тех пор, пока из глаз не потекли слезы. Сколько еще придется бездельничать у западной границы, ожидая действия сэдзенина? Да и решится ли управляющий дворца Шантянь нарушить те самые правила, которым следует уже не одну тысячу лет подряд? Джу Хуэй встречал в своей жизни разных небожителей и демонов, но только единицы из них оказались способны на риск, который мог полностью уничтожить доброе имя. Таков глава клана Осило, бросившийся спасать хуан ди юа рискуя высоким положением среди Асуров. За отданную чужаку золотую сферу каждый из генералов Осило нанес ему по одному удару, не сдерживая духовных сил. У наказания не было исключений. Господин знал, чем он рискует, и помнил о последствиях. Хун Сан Юнь, блистательный бог войны, пролежал в постели целый месяц, а его Хуань Тэ Ди выздоровел спустя всего три дня. Такова Ань Син, единственная дочь генерала Ань, осмелившаяся без разрешения главы взять барабан из клешни первозданного краба, чтобы отомстить за отца. Ее осудили в клане Осило и не помиловали в небесном городе. Одни сочли предательницей. Другие назвали демоном, а в истории не осталось даже ее лица. По правилам семьи Ань, дочери носили вуаль до дня свадьбы. Говорят, она была непревзойденной красавицей, лучшей парой для Хун Сан Юня. Сможет ли Сэн дзинин отплатить за доброту, хватит ли ему духа? Не все среди небожителей равны по храбрости Хун Сан Юню, и не у всех есть самоотверженность Ань Син. Джухуэй присмотрелся к великому барьеру — От древнего разлома он видел пространство за энергетическим полем нечетко, но все равно разглядел несколько фигур в белых одеяниях, суетящихся вокруг старшего. Видимо, пожаловал Дэшисюн Лю Инжень. Перед кем бы еще так заискивали хранители барьера? Неожиданно алая молния пересекла воздух над старой ивой и со всей силы ударила в барьер. Тот жалобным стоном содрогнулся и мелко завибрировал, подобно резко брошенным струнам циня. Только сейчас Джухуэй рассмотрел, что побеспокоило великий барьер. Упираясь в него острием, неистово вращался, разрушая препятствия перед собой дьявольский меч. Седзинин! Седзинин! воскликнул Джухуэй, выдергивая из-за пояса дедзы. Ничего ты не можешь сделать безупречно! Он послал в сторону барьера несколько переливчатых трелей, беспомощно наблюдая, как первый ученик Лю Инжэнь направляет в сторону города сияющий сгусток энергии. На таком расстоянии сквозь защиту барьера Дэдзы на него не действовала. Не зря хозяйке дворца Дафэн ходят слухи, как о талантливой выше небожительница. Джухуэ сейчас убедился сам. Духовное оружие не касалось ума ее первого ученика, и это всецело заслуга наставницы, будь она неладна. В небесном городе вырастили еще одну ведьму. Проклиная собственное невезение и глупость седзинина, Джухой понесся к великому барьеру, наплевав на маскировку. Он успел вернуть дедзы на место и вынул из-за пояса шелковый платок с яшмовым браслетом — Осторожно придерживая его пальцами, Асур позволил Синей Яшме соприкоснуться с защитным полем. Действительно, ключ. Господин не ошибся. Серебристая гладь барьера перед ним разошлась в стороны, угодливо пропуская внутрь, а над небесным городом уже вовсю звенел сторожевой колокол разбуженный духовной силой первого ученика Дворца Дафан. Джухуэй подхватил дьявольский меч на лету, тот послушно вошел в его плоть, обращаясь в привычную духовную форму, Под сердцем ощутимо кольнуло. «Спи, спи!» — попросил он упрямый клинок. «Господин тоже ждет тебя. Не злись, что раньше не забрал с собой. Слабый он был». «Стой, демон!» На него храбро налетел первый ученик, отчаянно пытающийся поймать нарушителя барьера за край рукава, как смертный хватает глупую бабочку, случайно проникшую в дом, ломая той крылья. «Не до тебя сейчас!» Джухуэй умело увернулся от чужих рук и пнул ученика в бедро, заставив упасть. Прикинув, что Сэдзанин не смог все сделать как надо и теперь обязательно попадется, Джухуэй решился на безумие. С диким гиканьем обратился в энергию прямо перед носом опешившего небожителя и мгновение ока перенесся в комнату управляющего. Тот обнаружился сидящим в высокой бадье, наполненной теплой водой с плавающими на поверхности лепестками роз. Джухуэй без бесцеремонно принял человеческий облик у самой Бадии, заставив Се зенина с изумленным воплем вскочить на ноги. Решил искупаться здесь невежда. Грозно рыкнул Джухуэй, бросая Зенину сухой шиньи. «Ты знаешь, какой переполох у великого барьера? Кто тебя просил выпускать дьявольский меч под носом у целого отряда хранителей? Э, э я... я ничего такого не делал!» Седзунин никак не мог стянуть два шнура на поясе шиньи в узел, и его пальцы дрожали. Все демоны преисподней! Сколько можно возиться? Не выдержал Джухоэй и, схватив его в охапку, перенес к барьеру. Они пролетели над самыми головами хранителей, благополучно покинув девять сфер. Демон взял заложника! крикнул снизу первый ученик дворца Дафон, нелепо размахивая рукой. Стой! Остановись! Он до сих пор не покинул пост у великого барьера, хотя на его месте Джу Хуэй непременно бы последовал за нарушителем. Неужели чего-то боится? «А ты уговори. Может, задержусь тогда?» — ответил Джу Хуэй, не меняя облика. Две яркие звезды удалились в сторону великого разлома со скоростью молнии, чем, несомненно, довели небесных хранителей до истерики. Джухуэй уловил, как у барьера появляются другие небожители, и благополучно затаился на краю разлома. Приняв человеческий облик вместе с Эдзенином, он прижал того к себе, не позволяя свалиться в бурлящую у ног бездну. «Зачем? Зачем ты взял меня сюда?» Джухуэй ощущал, как с колотит дрожь. Тонкие шиньи младшего небожителя пропитала вода, отчего он выглядел по-особому жалко и беспомощно. Зачем? Игриво переспросил Джухуэй, полностью оправдывая свое прозвище может быть, чтобы домогаться тебя. Он склонился к ухуэдзинина, заставив того неистово дернуться, а затем рожал руки а, -а, -а завопил младший небожитель медленно заваливаясь в сторону великого разлома. Не дав ему упасть джухуэй вновь охватил беднягу за пояс и тихо рассмеялся «Сэдзенин, ты совсем шуток не понимаешь. «Зачем мне твое тщедушное тело, если на кушань полно белолицых, словно нефрит-красавец, готовых утешить Гуэрфу по первому желанию?» Ему показалось, что сет Зенин облегченно выдохнул. По крайней мере, тот перестал вырываться, как попавший в силки голубь. «Перестань дрожать, Сяо -се. Клянусь, и для тебя найдется пара заботливых женских рук. И согреют, и обласкают. Мой господин вовсе не скупой». Он расплатится за спасенный дьявольский меч, даже не сомневайся. «Хорошо», — кивнулся Дзеннин, «хорошо». «Но ты тоже должен как следует отблагодарить меня. Я ведь только что избавил тебя от жестоких пыток». «С чего меня пытать?» — нерешительно возразился Дзеннин. «Ты ведь ходил во дворец Дафан? или я ошибаюсь?» «Ходил. А потом из него исчез дьявольский меч». Это, по-твоему, никак не связано в глазах остальных небожителей? Эх, ну и глупец же ты, Сяо се. Ты как метку поставил. Я на двери сумеречного зала пролепетал в конец растерявшийся Сэдзенин. И куда так спешил? Следовало оставить у порога. Она бы вошла в сумеречный зал через время. Сама вошла. Сэдзенин, седзанин! Сэ Пустая твоя голова! Джухой прислушался. У Великого Барьера стало совсем шумно, звучали возбужденные голоса, и кто-то прикрикивал, понукая воинов, обыскивать прилегающие границы пространства. «Боюсь, на время затаиться придется, вздохнул он. «Вон, как небесные разбушевались. Не уйти сейчас. Глубоко медитировать умеешь?» «Да». В голосе Сэдзенина проскользнула обида. «Не сердись, Сяусе. Я останусь бодрствовать и прикрою тебя духовной силой» а ты непременно займись собой». Распорядился Джу Хуэй, не выпуская небожителей из рук. «Твою возмущённую Ци я сквозь шиньи чувствую. Звучит слишком беспорядочно и громко для беглеца из небесного города. Пожалей меня, да и себя тоже. Небесное воинство — это тебе не игра, войцы. Все Всё слишком серьёзно. Если не возьмешь себя в руки, никто из нас двоих здесь не выживет».